«Об этом я уже догадался», — кивнул он. «Меня очень интересует только один вопрос. Зачем вы согласились на все это? Зачем вам это глупое замужество, эти ненужные игры? У вас и та прекрасная жизнь, устроенная и обеспеченная. Чего вам не хватает, сеньора Иннес? Только откровенно. И не говорите мне неправды». Если не можете говорить, лучше не отвечайте. Так будет честнее. Я думала, вы уже догадались. Она шла рядом с ним, но не смотрела на него. С помощью механизированного рычага управления он сам двигался на своем кресле вперед. «Я сотрудник кубинской разведки». «Очень естественно», — сказала Инес Контрерос. «Я сотрудник кубинской разведки» и работая на Даги с тех пор, как погиб мой муж, Роуль Вальгес, также работавший на кубинскую разведку. Он был с Кубы. Но мне об этом ничего не сказали, удивился Бернард. Я даже вам могу сказать, почему. Дело в том, что я оказывала различные услуги не только ДГИНу и вашему КГБ. Теперь они сами вспомнили обо мне и предложили такой необычный способ вашей легализации. Мне объяснили, что речь идёт о помощи сальвадорским партизанам. 17 человек из них приговорены к высшей мере. Нужно ввести оружие в Сальвадор, чтобы помочь этим несчастным, объяснили мне. И я дала согласие. И никто не думал, что вас подстрелят прямо в Мадриде. Кроме того, меня просило согласие дяди моего мужа, который был лучшим другом Рауля и нашей семьи. Согласитесь, я не могла отказать. И это не единственная причина. Есть еще? — спросил Бернарда. Она достала сигареты, щелкнув зажигалкой, глубоко затянулась. «Да», — наконец глухо сказала Инесса. «Есть еще одна причина. Мой муж убит именно в Сальвадоре. Я похоронил его на другой стороне сада. Когда-нибудь я покажу вам его могил. Там уже вырусятся большие деревья. Теперь вы понимаете, что я не могла не согласиться». А в ДГИ знают, что вы работаете и на российскую разведку. Думаю, догадываются. Раньше, до 79-го, это было практически одно и то же. Потом отношения несколько осложнились. На Кубе был задержан советский шпион, ведущий разведывательную деятельность против самой Кубы. Он передавал шифровки в Москву, и его сумели вычислить кубинские контрразведчики. Скандал получился грандиозный, и тогдашний глава советской разведки даже приносил официальные извинения. Это все, что я знаю. Но с тех пор кубинцы несколько недоверчиво относятся к моим контактам с вашей страной. Комичание. Подобный инцидент действительно имел место в 79-м году между Кубой и Советским Союзом. Правда, насколько я могу судить, мне по-прежнему доверяют. Ведь, как вы уже догадались, я работаю не из-за денег. Просто это было дело моего мужа. Кроме того, я бы уберла от скуки, если бы не делала иногда этих маленьких шалостей. Хотя в вашем случае получился явный перебор. Мануэль уговаривал меня трое суток, пока, наконец, я согласилась выйти замуж за неизвестного Гильермо орбита. Правда, я попросила, чтобы он был хотя бы симпатичен. Хорошо ещё, что мой сын уже взрослый и учится в Америке. Там несколько другие взгляды, чем у нас в Мексике. Я думала, он обидится, а он наоборот изначально заявил, что мне давно следовало завести себе кого-нибудь. После этого мне оставалось только согласиться. Значит, Кугинцы могут знать, что я сотрудник российской разведки. Недоверчиво уточнил Бернардо. Обязательно. У них свои люди по всей Мексике.